Может и чокнутый. В этом городе полно всяких клопов, это правда. И хотя они выползают наружу обычно в жаркие летние месяцы, нет такого закона, по которому сумасшедший не может выйти на улицу в ноябре и прикончить двух беспомощных слепцов. Вся беда с полоумными состоит в том, что они полоумные. А когда имеешь дело с полоумными, глупо искать причины и задаваться вопросами. «Когда имеешь дело с полоумными, лучше рассчитывать на случайность. Вдруг какой-нибудь малый вломится в переполненный ресторан, начнет скандалить, ты его арестуешь, а он признается, что в прошлом месяце убил 64 слепых в разных местах, причем одного в Лондоне. В телевизионных боевиках полно сумасшедших, видно потому, что продюсеры считают, будто зрителю сидя дома». придётся думать, что убивает сумасшедший, а не человек в здравом уме, человек, у которого есть мотивы, словом, человек, как все мы. Когда убийца ненормальный, это несколько утешает. Но ловить их удовольствия маленькие, потому что не знаешь, с чего начать и в каком направлении двигаться, остаётся только надеяться, а надежда может и не сбыться. В общем, они отправились к Чарли Кларку, у которого хотя бы могла быть причина избавиться от Джимми и Изабел Харрис. А за неимением лучшего хватаешься за любую соломинку, в надежде, что она превратится в бревно или в спасательную лодку. Дом, в котором жил Кларк, в точности напоминал дом миссис Харрис. Полицейские вошли в тамбур. Слева в кривь и в кость висели почтовые ящики. Под номером 22 было написано «Чарльз К. Кларк». Верхняя часть стены тамбура представляла собой матовое стекло, через которое во всю длину из нижнего левого угла в верхний правый тянулась трещина. Дверь была не заперта. На площадке первого этажа воняло мочой и вином. Света не было. Кораллов включил фонарь, и они двинулись вверх по лестнице. А как ты думаешь, К, что может означать? спросил мэр. К? Ну да, Чарльз и К. Кларк. А, Кларинг. А я думаю, Кристофер. Нет, либо Кларинг, либо Клайд. Кристофер, упрямо повторил мэр. На втором этаже лампочка как-не-странно горела. Гарела выключил фонарь на двери квартиры 22, насчитали три замка. Из чего следовало, что Чарли Кларк отнюдь не дурак? Прямо под номером висел старомодный звонок. Карелла дернул за него. Внутри квартиры раздался резкий дребезжащий звон. Карелла дернул еще раз. Посмотрев на Мэйера, он собрался уже сделать третью попытку. Но тут в дальнем конце площадки открылась дверь, и оттуда выглянул какой-то парнишка лет восьми, темнокожий, с карими глазами. а волосы он отращивал на африканский манер. На нем были шлепанцы и купальный халатик. «Привет!» — сказал он. «Привет!» — откликнулся Карелла. «Мистера Кларка ищите?» «Его самого. Не знаешь, где он?» «В зале. У него там боксер один классный есть. Знаете?» «Черный Джексон». «Ага, вижу, знаете». «Точно». А второе имя у него какое, спросил мэр. У Чёрного Джексона у него нет второго имени. Чёрный Джексон вот и всё его имя. Мальчишка принял классическую позу боксёра. Я простуженный. Мне вообще-то надо быть в постели. Но ну, так и возвращайся в постель, посоветовал мэр. А где зал-то? Да здесь же, на Холман А какое у мистера Кларка второе имя? Не знаю, мальчишка ухмыльнулся и закрыл дверь. Они пошли вниз. На первом этаже Карела снова включил фонарь. Во первого пролёта, сложив руки на животе, стояла гигантских размеров негритянка в глухом зелёном свитере поверх цветастова платьев. "Какие проблемы, офицеры?" спросила она. жетонов они не показывали, но она знала и так. Никаких, ответил Карелла. Что же вам здесь надо? А это уж не ваше дело, леди, сказал мэр. Идите, куда шли. Ладно. Я управляющая этого дома и хочу знать, что вы тут делаете. Мы из отдела градостроительства, заявил мэр. Надо проверить, как у вас тут электричество работает. в винтике лампх, а то оштрафуем. Ни с какого вы не из отделов, бросил Авслетни Гритянко. Мэр и Карелла уже вышли в тамбур. Может, Чарли Кларк ни в чём и не виноват, но им вовсе не хотелось, чтобы менеджера предупредили, что его ищет полиция. Уже выходя, они услышали за спиной: "ГородОстроительство, ремонт. Как же Чарли Кларк был щеголеватый человек небольшого роста в рубашке с высоким воротом и светлым свитере, тёмно-коричневые брюки, коричневые туфли из первоклассной кожи. В углу рта потухшая сигара. Они нашли его на втором этаже спортивного комплекса, положив руки на канаты, огораживающие ринг. Кларк наблюдал за спаррингом двух темнокожих атлетов, здоровенного и малоподвижного с боксёром поменьше, но поживее. Он приплясывал вокруг верзилы, доставая его первыми джебами. В зале было полно других боксёров. Одни тренировались со скакалкой, другие работали с мешком. В углу какой-то бледнолицый парень невысокого роста, по виду легковес, методично обрабатывал грушу. Карелла и мэр преследовали Крингу. Кларк им описали ещё внизу, и описание оказалось совершенно точным вплоть до сигары во рту. Мистер Кларк осведомился Карелла. Он сам. И тут же Кларк отвернулся. Эй, мудила, тебе что здесь, зал ожидания? Боксёр, тот, что поменьше и поживее, перестал приплясывать вокруг соперника и в изнеможении опустил руки. На майке сзади у него было написано: "Чёрный Джексон". "Ты что, думаешь этими джебами когда-нибудь нокаутировать его? Сколько раз ты мог ему достать левой, так чего же ты телешься?" "Да я ждал, когда он раскроется", сказал Джексон. "Слушай, он раскрывался как шлюха в субботний вечер. Нет смысла пускать вход левую, пока он не раскроется". "Слушай, ты кем хочешь стать?" чемпиона мира в тяжелом весе или звездой балета. Только и знай, что пляска да джеб, джеб да пляска. Чтобы сбить с ног такого парня, как Джонни, надо как следует врезать ему, да в голову, в голову, а ты всё танцуешь? Он резко отвернулся и спросил: "Ну да, офицеры, в чём дело? Нам что теперь делать?" спросил Джексон. "Давай поработаем немного с мешком". бросил Кларк через плечо. С каким? С большим. Джексон повернулся и отправился в дальний конец зала. Партнёр последовал за ним. Неожиданно привычный ритмичный фон спортивного зала нарушил громкий голос из репродуктора. Эндрю Хендерсон, позвоните матери. Эндрю Хендерсон, позвоните матери. Да, так в чём дело? снова спросил Кларк. Жэми и Изабель Харис, сказал Карелл. Вы что, смеётесь? Я-то какое отношение к этому имею? Это правда, что вы хотите жениться на Софи Харис? Правда? Слушайте, парни, что происходит? Вы хотите найти того, кто это сделал, или на меня собираетесь повесить убийством? Там в газетах пишут, что Беннегу прикончили вчера, где-то в половине 8:00 вечера. А я в это самое время был здесь на тренировке. Да вы не волнуйтесь, вмешался мэр. А я и не волнуюсь. Просто кое-что понимаю. В даймонд байке быстро учишься понимать, не обязательно даже, чтобы тебя стукнуло 60. И что же это вы такое понимаете, мистер Кларк? А то, что когда убивают чёрного, лигавые всегда ищут чёрного. Не знаю в точности, что вас сюда привело, но ставлю 5 против 1, что всё дело в том, что я чёрный. Но «Ну и проиграете, сказал Карелла. Тогда объясните. А мы здесь потому, что вы хотите жениться на Софи Харис, и знаете, что она может получить 25.000 долларов по страховому полису. Вот почему мы здесь. стало быть, вы думаете, что я прикончил этих двух бедняг, чтобы оттяпать доллары? Когда вы вчера пришли сюда? Слушайте, неужели вы считаете меня таким дураком? Если вы чисты, нас через 3 минуты здесь не будет. Просто скажите, когда вы пришли сюда и когда ушли отсюда. Пришёл в 7, ушёл в 12. Кто-нибудь подтвердить может? Я работал с Орнемом и был спарринг-партнёром с Орнемом, с Орнемом Джексоном. Это мой малыш. А спарринг кто был? Тот же, что и сегодня. Нет, другой. Его зовут Donald Rivers. Что-то сейчас его не видно, наверное, уже ушёл. А кто-нибудь ещё был здесь? Да так, едва ли не все боксёры и менеджеры Diamondback. О, Орна во вторник бой. Но я и гоняю его в фост и в гриву. Можете любого сейчас в зале спросить, выбирайте по вкусу. Работал я с ним вчера или нет? С 7 до 12. Время на ринге у нас было с 7 до 9. Можете внизу проверить. А всё остальное время он бегал, прыгал, работал с мешком, ну и всё остальное. А куда пошли отсюда? спросил мэр. «Тут на углу есть кофейня. Название не вспомню, но мы всегда туда ходим. Это прямо на углу Холлман и 76-й. Они меня знают, так что можете спросить». «Обязательно спросим», — сказал мэр. «А какое у вас второе имя?» «Не ваше собачье дело», — огрызнулся Кларк. Они походили по залу, и выяснилось... Что по меньшей мере полдюжины человек видели здесь Кларка вчера между 7 и 12. Зашли в кафетерий, и хозяин сказал им, что Кларк со своим боксёром появились здесь вскоре после 12 и просидели до часа, может, до половины второго. Согласно отчёту коронера, Джими Харриса убили где-то между половиной 7 и половиной 8 вечера. Он с такой точностью смог определить время. потому что тело было обнаружено почти сразу после убийства и не успело еще окоченеть. Во втором случае амплитуда была шире. По мнению Коронера, женщина была убита примерно между десятью вечера и часом ночи. Чтобы убить Джимми на Хэннон-сквер в половине седьмого, а затем к семи добраться до Даймонд-бэка, Чарли Кларку надо было лететь со скоростью пули. Нет, тут концы явно не сходились. Точно так же не мог он оказаться во временном промежутке, указанном коронером на квартире у Харрисов. Только это ничего не значило. В этом городе возьмутся убить за 50 долларов. А если тебе светит 25 тысяч, за десятую часть этой суммы можно нанять целый взвод убийц. Они еще не знали... Он доложил ребятам из лаборатории найти какие-нибудь чёткие следы в квартире. А пока решили, что утром надо посмотреть, есть ли в полиции что-нибудь началь за как ларка из Diamondback'а. Они уехали почти в 8. Карелла подбросил Мейра до ближайшего метро и отправился к себе на Riverhead.